Тарик и колодец. Пустынное солнце нещадно обжигало Тарика точно языками пламени. Жар поднимался от дюн, блестя в небе и порождая видение. Юноша плотно закутался в риду, низко надвинув капюшон и закрепив его кожаным ремешком на лбу. Песчаные вихри вздымались под ногами жеребца, оставляя мерцающую дымку, каждый раз, как опускались копыта. Зарая нарезала круги в вышине, и с каждым проходящим часом испускала все более негодующие крики. Когда солнце начало садиться, Тарик приблизился к границе Харасана с Парфией и начал искать место для ночлега. Он знал, что племена бедуинов находились рядом, но не хотел рисковать, вторгаясь на их территорию, не отдохнув как следует. Юноше не удавалось проспать больше нескольких часов с тех пор, как он покинул Рей почти 4 дня назад. План разговорить местных обитателей, чтобы разузнать о текущем положении дел в этом крае, лучше отложить до следующего утра. Вдалеке Тарик заметил небольшое поселение. Выгоревшие на солнце здания подковой окружали ветхий каменный колодец. Потрескавшиеся глиняные дома с полуобвалившимися крышами выглядели заброшенными. Возле колодца пожилой мужчина снимал бурдюки для воды со спин двух старых верблюдов. Старик пришпорил своего темно-гнедого арабского жеребца, натянув капюшон белой риды. Когда всадник приблизился, старик оглянулся и широко улыбнулся сквозь густую бороду, в которой блестело серебро. Между передними зубами виднелась щель. Простые коричневые одежды из льняного полотна намекали на невысокое происхождение. Кисти рук выглядели узловатыми от возраста и тяжелого труда. «Прекрасный жеребец!» Кивнул незнакомец, по-прежнему ухмыляясь. Тарик кивнул в ответ, но ничего не ответил. Старик вернулся к своему занятию, потянулся трясущимися руками к стоявшему на краю колодца ведру и тут же уронил его. Оно полетело в темную бездну, гулко ударяясь о стены, пока не врезалось в воду с издевательским всплеском. Тарик громко выдохнул. Старик застонал, сорвал с головы капюшон и принялся топать ногами по грязи, с отчаянием заламывая руки. На морщинистом лице ясно читалась досада. Юноша какое-то время наблюдал за эмоциональным представлением, но все же решил вмешаться и с обреченным вздохом спешился. — У вас есть веревка? спросил он у пожилого мужчины, снимая капюшон. — Да, Сагиб, конечно, Сагиб, — отозвался старик, не переставая при этом кланяться. Не обязательно меня так называть. Я не прихожу с тебе, господином. У молодого господина великолепный жеребец. Прекрасная сабля. Он точно является сагибом. Дайте мне веревку, Снова вздохнул Тарик. И я спущусь в колодец за ведром. Благодарю, господин. Вы очень добры. Это не доброта. Я просто хочу пить. Криво усмехнулся юноша. Взял у старика верёвку и закрепил на вороте колодца. Затем помедлил и обернулся к собеседнику. «Не пытайтесь украсть моего жеребца. Он очень норовистый, и далеко уехать вам все равно не удастся». «Ни за что бы так не поступил, Сагиб!» Так яростно затряс головой старик, что грозил поранец. Этот пыл заставлял еще больше сомневаться в чистоте намерения незнакомца. Какое-то время Тарик внимательно его разглядывал, после чего вытянул левую руку и громко свистнул. Зарая упала из-под облаков с изосерым клубком встопорщенных перьев и острых когтей. Старик вскинул трясущуюся ладонь к лицу, желая защититься от злобного хищника. Она любит лакомиться глазами, — бесстрастно проинформировал пожилого мужчину Тарик, позволяя любимице в волю порезвиться, хлопая крыльями, щелкая клювом и испуская угрожающий клекот. Сагибу не нужно бояться дурных поступков с моей стороны. — Отлично. Вы живете где-то неподалеку? Я Амар из племени бедуинов. Что ж, Амар из племени бедуинов, медленно произнес старик, меря собеседника пристальным взглядом. Я хочу заключить сделку. Сделку, господин? Да, сделку. Я достану ведро из колодца и помогу наполнить бурдюки водой, а взамен прошу поделиться информацией о вашем племени и шейхе. «К чему безымянному сагибу сведения о каком-то пустынном племени?» Задумчиво почесав бороду, спросил Омар. «Не беспокойтесь, я не желаю им зла, а наоборот испытываю чрезмерное уважение к бедуинам. Несколько лет назад мой отец приобрел у них моего жеребца и не устает рассказывать о непревзойденном мастерстве их наездников. Говорят, кочевые племена — одни из лучших в мире всадников». «Одни из!» — расплылся в улыбке старик. «Мы самые лучшие, Сагиб, вне всяких сомнений». «Значит, мы и договорились?» — неуверенно улыбнулся Тарик в ответ. «Полагаю, что да, молодой господин. Но позволите задать последний вопрос?» — поинтересовался ахмар и, получив от юноши утвердительный кивок, продолжил. «С какой целью вы ищете бедуинов?» Тарик ненадолго задумался, что ответить. Старик был в лучшем случае чьим-то слугой а, скорее всего, и просто чьим-то пожилым родичам, которого отправили за водой, чтобы создать видимость, будто тот на что-то еще годится. Рассказать о цели своего визита казалось довольно безвредной затеей. «У меня есть деловое предложение». «Деловое?» — за закудахтал Ламар. «Для бедуинов! Зачем молодому богатому господину понадобилась помощь кочевников?» «Я ответил на ваш вопрос. Значит, вы согласны выполнить уговор?» «Да, Сагиб», — блеснул темными глазами Старик. «Согласен». Тарик пересадил за раю с манжеты Мангала на ворот колодца, подошел к коню и снял с седла притороченный лук, перекинув его через грудь, чтобы не оставлять оружие. Затем проверил, прочно ли закреплена веревка, перелез через известковый край колодца и уперся ногами в каменную стену. Задача не казалась особенно сложной — достать деревянное ведро с поверхности воды широкого колодца, глубиной не превышающего два человеческих роста. Вскоре Тарик уже карабкался вверх по каменной кладке, а когда выбрался обратно, под оранжевыми лучами закатного солнца, то вручил емкость Амару. «Предлагаю в следующий раз привязать веревку к ручке». «Мудрый совет!» — рассмеялся старик. Они принялись наполнять бурдюки водой и закреплять их на спинах верблюдов. «Итак», — начал Тарик, — «когда с делом было покончено, — с каким племенем вы путешествуете?» «С племенем под предводительством семьи Аль-Садик», — ухмыльнулся Амар. «Мне уже доводилось слышать это имя». «О, это великий и древний род, пользующийся уважением среди всех кочевников пустыни». «И кто ваш шейх?» представитель шестого поколения династии Альсадиков. Некоторые называют его немного странным, потому что он какое-то время учился в Дамаске, прежде чем вернуться в пустыню. И что же ваш шейх изучал в Дамаске? Искусство изготовления оружия. Он стал настоящим мастером по части сплавов железа и стали, господин. И для чего же ему понадобилось подобное ремесло? Он считает, что эти знания дают преимущество над врагами, Пожал плечами Амар. «Похоже, ваш шейх очень интересный человек», — задумчиво произнес Тарик. «Как и вы, Сагиб. Не удовлетворите все же мое любопытство. Какого рода деловое предложение вы держите в уме?» «Это личный вопрос», — уклонился от ответа Тарик. «Личный», — рассмеялся Амар. «Значит, пытаетесь отобрать власть у члена семьи или завоевать сердце женщины?» Что? А какие еще личные дела могут быть у молодого, богатого господина с бедуинами? Так что из перечисленного? Ваш отец — презренный деспот из древних сказаний, а вы — герой, которому жаждут служить ваши люди?» Тарик хмуро возрился на неугомонного старика, но тут продолжил, ничуть не смутившись. «Ага, тогда остается попытка завоевать сердце прекрасной девы!» Когда юноша отвернулся и направился к лошади, Амар крикнул ему вслед. Должно быть, она настоящая красавица, распобудила такого привлекательного господина с соколом и великолепным жеребцом Альхамса забраться так далеко в море песков. Дело не в этом, пробормотал Тарик. Значит, она не слишком привлекательная. Дело вовсе не в красоте. Так я угадал, и молодой господин явился к бедуинам, чтобы решить сердечные вопросы. Довольно прокаркал собеседник и умоляюще вскинул руки, когда Тарик враждебно на него покосился и запрыгнул в седло. «Не обижайтесь на старого Амара, Сагиб. Я вовсе не желал бередить рану. Все мое проклятое любопытство. Что поделать? Обожаю истории о любви. Если вы проследуете за мной, я буду счастлив представить вас шейху». «И почему же вы решили мне помочь?» «Чтобы удовлетворить любопытство» ответил марс с широкой улыбкой, отчего дырка между зубами стала особенно заметной. Старик замешкался. Старик мог его обманывать, но также мог действительно помочь встретиться с шейхом одного из самых известных племен среди кочевников. Рискнуть стоило. «Для меня будет честью сопроводить вас до стоянки», — наконец кивнул юноша и демонстративно поправил на плече колчан со стрелами. «Обязательно поведаю шейху о том, насколько бесценной была помощь Сагиба сегодня у колодца», — пообещал Амар, натягивая капюшон накидки перед путешествием. «Буду премного благодарен». «Почту за честь, господин! Мне хочется считать себя достойным человеком». Тарик последовал за проводником на некотором расстоянии. Амар взобрался на спину меньшему из верблюдов и направил их обратно в пустыню, время от времени оборачиваясь и ободрительно улыбаясь молодому спутнику. Небо вскоре потемнело, и в его синей-черной глубине начали мерцать яркие звезды. Спустя полчаса неспешной поездки среди бескрайнего песчаного моря возникло скопление шатров. По периметру лагеря освещали длинные факелы. Весело насвистывая, Омар направил верблюдов прямиком в центр — кивая встречным бедуином, а когда добрался до самого большого и цветастого шатра, неторопливо спешился. Почти сразу из теней послышался шум шагов, и к старику подлетели сразу несколько детей, которые устроили возню, чтобы первыми оказаться в его объятиях, и принялись цепляться загорелыми ручонками за полы одежды Амара, требуя внимания. «Баба Азис, почему ты так задержался?» — на разные голоса расспрашивали малыши. Тарик подозрительно сощурил глаза. Из шатра вышла пожилая женщина с красиво заплетенными волосами приглушенного медного оттенка и направилась к прибывшим. Луна серебрила черты ее лица. А Марджан, куда же ты запропастился? В ожидании тебя внуки проголодались, а дочери стали еще более раздражительными, чем обычно. Зато я привел гостя, снисходительно улыбнулся старик. «У нас найдется еще одно место за столом?» «И кто же вы такой, молодой человек?» Со вздохом поинтересовалась женщина, переведя взгляд на Тарика. «Безымянный вельможа!» — вместо него отозвался Амар. «И мое любопытное сердце трепещет в предвкушении, чтобы услышать его историю. Что-то подсказывает она, окажется, крайне занимательной и драгоценной Аиша. Про любовь и преграды на ее пути». С этими словами он подмигнул собеседнице. лишь покачала головой и указала на шатёр. «Что ж, приглашай гостя внутрь». «Так ты не простой слуга», — пришел к логическому умозаключению Тарик, подозрительно наблюдавший за сценой. «Разве я когда-то утверждал обратное?» — усмехнулся Амар, в очередной раз сверкая широкой улыбкой. Юноша вперил тяжелый взор в морщинистое лицо собеседника. В танцующем свете факелов с него спало обличие глупого старика, сменяясь внешностью мудрого и лукавого шейха. Шейха, обладавшего коварным и острым умом. «Прошу простить меня за возникшее недопонимание», — добавил он. «Сомневаюсь, что имело место недопонимание», — недоверчиво фыркнул Тарик. «Полагаю, я видел именно то, что мне желали показать». «Либо же безымянный господин видел именно то, что сам ожидал увидеть». Громко рассмеялся Амар. «Меня зовут Тарик», — произнес юноша, приближаясь к собеседнику и снимая капюшон Риды. «А я Амар Аль-Садик, шестой представитель славного рода». Одобрительно похлопав гостя по плечу, представился хитроумный старик и протянул руку. «Добро пожаловать в мой дом».